А помещичьей жизни также живо представилась ему его московская студенческая комнатка, в которой он поздно ночью сидит при одной свечке своим товарищем и обожаемым шестнадцатилетним другом. Они часов пять с ряду читали и повторяли какие-то скучные записки гражданского права и, окончив их, послали за ужином, сложились на бутылку шампанского и